Гризвалд против штата Коннектикут. Том 381 Верховный суд США, страница 479 1965 год. В 1879 году в Коннектикуте был принят закон, согласно которому любое лицо, которое пользуется любым препаратом, медицинским прибором или инструментом с целью предотвращения зачатия, подлежит наказанию в виде штрафа не менее 50 долларов или тюремного заключения до года, либо обоим наказанием, штрафу плюс тюремное заключение. Любое лицо, которое оказывает помощь, способствует, создает причину, нанимает или заставляет другое лицо совершить это преступление, может быть подвергнуто уголовному преследованию и наказанию, как если бы это лицо само совершило преступление по предотвращению зачатия. Эстель Гризвольд была директором одной из клиник, принадлежавшей организации планирования материнства, а также профессором медицины в Ельском университете. За нарушение закона 1879 года Гризвольд и ее коллеги были приговорены к штрафу в 100 долларов. В результате апелляции дело дошло до Верховного суда США. Семью голосами против двух было вынесено решение, постановившее, что закон 1879 года нарушает 14-ю поправку к Конституции США, которая распространяет применение федерального билля о правах к законам Штатов, в частности, право на надлежащую правовую процедуру. Верховный суд отметил, что Коннектикутский закон 1879 года нарушает право на личную семейную жизнь, знаменитое понятие privacy, несмотря на то, что право на невторжение в личную жизнь нигде в билле о правах не упомянуто. Суд нашел, что Биль создает так называемую «зону личной жизни», в которой государству нечего делать. Вторжение в эту зону, продолжает Верховный суд, обесценивает все наши другие права, делает их бессмысленными. Затем суд связал третью поправку с другими поправками, входящими в Биль о правах. Четвертая поправка утверждает свободу от незаконных обысков. Пятая поправка, говорящая о праве не давать показания против самого себя, устанавливает зону личной жизни, недоступную для государства. Девятая поправка, перечисляя определенные права, не может быть истолкована как лишающая людей других прав или ограничивающая их в этих правах. Переходя к частной семейной жизни, судья Дуглас, автор текста решения по делу гризвольд писал «Разрешим ли мы полиции обыскивать в поисках противозачаточных средств такие священные для нас места, как наши спальни?» Сама мысль об этом вызывает отвращение и несовместима с понятием семейной и частной жизни. Тут мы имеем дело с правом на частную жизнь, которая древнее Билля о правах. В деле гризволд третья поправка была увязана с четвертой, запрещающей обыск, как личный, так и помещение, без законно выданного ордера или без обоснованной причины. Наиболее прогрессивные юристы, в основном это профессора юридических школ и адвоката общественных организаций, таких как Американская Ассоциация за гражданские свободы, протестующие против электронной слежки, выступая за расширенное толкование третьей поправки, говорят о вселении в наши дома киберсолдат. Они считают, что раз электронной слежкой в США занимается управление, называемое Национальным агентством безопасности, которое подчинено Министерству обороны, то его работников можно считать частью вооруженных сил, то есть солдатами. Эти-то солдаты и проникают в наши дома, следя за нашей компьютерной деятельностью, а значит, практически за всеми аспектами нашей жизни, от потребительских приоритетов, дружеских и интимных связей и вплоть до истории болезней и лекарств, которые мы принимаем. Более консервативные юристы, понимая, что третья поправка все еще остается непротестированной Верховным судом, настаивает на том, что с электронной слежкой лучше всего бороться с помощью первой поправки. В своей книге «Интеллектуальная частная жизнь» профессор университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Нил Ричардс выдвигает следующий аргумент. Существует корпус эмпирических данных о том, что слежка не дает развиваться способности думать, читать и свободно общаться, о чем мы уже давно подозревали благодаря интуиции. Мы должны защищать зону нашей частной интеллектуальной жизни, но делать это надо при помощи первой поправки и законодательства типа американского закона о свободе, мощной криптографии и корпоративных действий вроде решения компании Microsoft противостоять попыткам правительства США получить доступ к электронным посланиям, которые Microsoft на основании доверительных отношений хранит для своих клиентов на глобальном информационном облаке. Похоже, что в ближайшее время до Верховного Суда США дойдет дело, в котором главным аргументом будет нарушение наших конституционных прав, закрепленных третьей поправкой к Конституции США. Это будет первое такое дело, начиная с 1791 года, когда был ратифицирован Биль о правах.